Глава 34. Уже второе утро подряд Аманда торчала в кафетерии отдела полиции Гриттона, сгорбившись над лэптопом. Как это ни печально, но, похоже, в последнее время это место стало ее рабочим кабинетом. Она отпила кофе, тот ничуть не улучшился. Равно, как и вся ситуация в целом. На данный момент у них было уже три убийства, и в каждом жертвы были каким-то образом связаны с тем старым делом красных рук. И хотя Аманда пока не понимала, что происходит, было ясно, вряд ли на этом все и закончится. Им нужно срочно найти Пола Адамса. Первым делом полицейские обнаружили его имя в системе бронирования одной из гостиниц в Гриттоне. Вот же ирония ситуации. Вчера вечером ей не удалось его найти как раз потому, что Пол воспользовался ее советом и съехал из дома. Но если верить сотрудникам отеля, в номере его не было, равно как и его машины на стоянке. Аманда решила, что он, вероятнее всего, опять в доме своей матери. И после обсуждения ситуации со все еще сопротивляющимся детективом Грэмом Двайером в Гриттенвуд направили холдера, проверить, нет ли там пола. Теперь она бросила взгляд на свой телефон, лежащий на столе рядом с лэптопом. Молчит. Пытаясь отвлечься, Аманда переключила внимание на экран лэптопа. Место преступления в бренфилде все еще обрабатывалось. Но в материалах дела уже имелась история семьи. Карл и Эйлин Доусены переехали в Брэнфилд чуть больше 10 лет назад. Судя по всему, сменили они место жительства, чтобы оказаться поближе к своему сыну Джеймсу Доусену. Но между строк читалось, что Джеймс очень тяжело воспринял последствия того убийства в Гриттоне. Сразу после тех печальных событий он уехал из родного посёлка и поступил в университет, но бросил учёбу после двух семестров и большую часть жизни с тех пор болтался неизвестно где. В его полицейском досье значилось несколько мелких судимостей за наркотики, а также приводов за антиобщественное поведение. Имелся в нем и длинный перечень адресов с датами, пробелы между которыми наводили на мысль, что временами он оказывался бездомным. В общем и целом, это очень напоминало Аманде ту жизнь, которую вел после освобождения из тюрьмы Билли Робертс. Вот разве что у Джеймса Доусона было кому о нем позаботиться. Когда 10 лет назад Карл Доусон унаследовал после смерти своей матери некоторую сумму, они с Айлин купили дом в Брэнфилде, в котором в то время практически бомжевал их сын, и с тех пор Джеймс стал жить с ними. Ради своих детей родители готовы на любые жертвы. И все же, если верить вычитанному на экране лэптопа, имелись свидетельства того, что обстановка в воссоединившейся семье была далеко не безоблачной. Озабоченные соседи, как принято выражаться в протоколах, Несколько раз вызывали по этому адресу полицию. А однажды Айлин Доусон действительно задержали и увезли в отдел. Впрочем, никаких обвинений не выдвинули, так что вскоре женщина вернулась. С гендерной точки зрения Аманда больше привыкла к совершенно противоположному сценарию. Хотя от этого творящейся в семье не выглядело хоть сколько-нибудь менее тоскливо. Не в последнюю очередь потому, что это была одна из причин, по которым эти самые озабоченные соседи немедленно не вызвали полицию, когда вчера под утро услышали крики и вопли, доносящиеся из дома Доусонов. Занавески были все еще задернуты, естественно. А вскоре после рассвета одна из соседок услышала, как входная дверь Доусонов открылась, после чего из дома вышел какой-то мужчина, одетый во все черное. Соседка предположила, что это мог быть Карл Доусон, но было еще довольно темно, поэтому, как следует описать его, затруднилось. В любом случае, во всем этом было что-то достаточно тревожное, чтобы все-таки взяться за телефон. Прибывшие полицейские обнаружили в гостиной два тела. Хотя криминалисты еще не закончили работу на месте преступления, похоже, что с Айлин Доусон покончили быстро. А потом убийца не спеша занялся Джеймсом. При этой мысли сердце у Аманды слегка сжалось. После всего, что она узнала про ту давнюю историю, ей было трудно представить Джеймса Доусона кем-то помимо того ранимого и доверчивого мальчишки, каким он некогда был, а то, что стало с его жизнью за прошедшие с тех пор годы, лишь усиливало это впечатление. Он по-прежнему оставался ребенком, который так до конца и не оправился от того, что с ним произошло. Те, кого он искренне считал друзьями, манипулировали им, намеревались убить его, и, став взрослым, он так и не сумел найти себе место в окружающем его мире. Словно застрял на ранней стадии развития, ничуть не вырос и не расцвел, просто навсегда остался замороженным в том виде, в каком получил ту душевную травму, что обусловило все его дальнейшее существование. «Если очень постараться, — подумала Аманда, — то, наверное, случившееся с Биллом Робертсом можно представить и как нечто вроде «торжества правосудия», но только не в случае с Джеймсом Доусоном. Каких бы дров он ни наломал в жизни, но подобного конца явно не заслуживал. «Был ли он тем, кто скрывался за ником ЧК-666?» Такая вероятность отнюдь не исключалась. Компьютеры, изъятые из дома, сейчас анализировали. Но даже если так, то Аманда никак не могла понять, зачем ему это понадобилось. Впрочем, как бы там ни было, на данный момент самым важным вопросом был совершенно другой. Где сейчас его отчим, Карл Доусон? Дверь кафетерия открылась, Обернувшись, Аманда увидела входящего двайера, который принес с собой запах чего-то съестного, так и витающий вокруг него. Он подошел к ее столику и уселся напротив, так тяжело опустившись на стул, что она лишь подивилась, как он его только не раздавил, а потом положил на стол промасленный пакет и принялся вытаскивать из него сэндвич. — Холдер только что отчитался, — сообщил двайер. Сказал, что никаких признаков Адамса в доме не заметил, хотя его машина там. «А машина — это разве не признак?» «Холдер у нас не семи пядей во лбу». «А внутрь он заходил?» «Дом заперт. Правда, он заглянул в несколько окон и не заметил ничего из ряда вон выходящего. Никаких оснований, чтобы взламывать дверь. Может, Адамс просто пошел по магазинам?» «Нужно срочно разыскать его. Думайте». На несколько секунд наступило молчание, пока Двайр жевал и деликатно вытирал губы салфеткой, которую она сразу не заметила а потом его манера вести себя слегка переменилась. «Знаете, а я там был», — произнес он. «В смысле?» «Как я и сказал. В тот день был на дежурстве. Я был на детской площадке, когда нашли тело девочки. А потом мы вдвоем с одним из наших поехали домой к Адамсу. У меня было время осмотреться, пока мы дожидались возвращения его матери. В тот момент мы с напарником оба думали, что это его рук дело. Самое очевидное, верно?» — сказала Аманда. — Вот именно. Двайер откусил еще от своего сэндвича. Она дождалась, когда он прожует и проглотит. — Теперь-то задним числом понимаю, что малость обмешурился, — он пожал плечами. — На самое очевидное обычный ставишь, так ведь? Было и впрямь что-то мутное в этом Адамсе, да и во всей этой компашке, раз уж на то пошло. Но чуйка в тот день меня подвела. Может, и насчет того, что я думаю сейчас, тоже. «Так вы считаете, что этот мужик, Карл Доусон, может быть во все это замешан?» Аманда откинулась на стуле. «В какой-то степени, — задумчиво произнесла она, — наверняка, в смысле его жена и пасынок мертвы, а сам он пропал. В подобной ситуации вполне естественное заключение. Как я только что сказал, ставишь на самое очевидное». «Да, но вот он ли их убил, совершенно не представляю» и пока мы никак не можем вписать его в общую картину с Билли Робертсом. Даже не факт, что мы имеем дело с одним и тем же убийцей. Но если Двайер все еще и цеплялся за свою первоначальную версию, то явно не был столь же убежден в ней, как вчера. Это было уж слишком для простого совпадения. Сразу два человека, которые были замешаны в совершенное здесь 25 лет назад убийство, Билли Робертс и Джеймс Доусон, подверглись пыткам и были убиты. Двайеру явно не хотелось ворошить прошлое, но Аманда хорошо видела, что он так же озадачен, как и она сама. «Гоуссен знал всех трех жертв», — заметил Двайер. «Так что ставлю все-таки на него». Она уже собралась что-то ответить, но тут зазвонил ее телефон. На экране высветился номер Тео. «Погодите». Ответив на звонок, Аманда покрепче прижала телефон к уху. Как обычно, где-то на заднем плане тихонько гудели компьютеры с обитающими в них призраками. «Привет, Тео», — сказала она. «Это Аманда». «Привет, привет. Тебе ведь требовался мобильный номер Пола Адамса, верно?» «Верно. Вообще-то он на пополняемом тарифе, но я вытащил его из его банковской выписки. Не спрашивай, как, но записывай». Аманда записала номер, который он ей продиктовал. «Спасибо, Тео». «И кое-что еще. Я собираюсь передать это ответственным по делу, Но решил сказать тебе первой. У меня есть и номер Карла Доусона. Её сердце скакнуло, и пока она записывала и этот номер, в голову ей пришло кое-что ещё. Не можешь сказать, где сейчас Доусон? спросила она. А луну на палочке не хочешь, Аманда? Но ну да, скорее всего, могу. Просто дай мне секундочку. Чем больше башен он цепляет, тем проще. Она услышала, как Теу стучит по клавишам. Есть, вот оно. Вычислил его, где он? Примерно в двух милях от тебя, в Гриттенвуде.